затем шаль и туда вглубь, казалось все лежало одно тряпье прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур своей запачканные в крови руки красное ну а на красном кровь неприметнее рассудилась было ему и вдруг он напомнился господи с ума что ли я схожу подумал он в испуге но только что он пошевелил это тряье как вдруг из под шубки выскользнули золотые часы